Глава вторая. Библиотека. Живя в Джанкшн-Сити, Сэм проходил мимо библиотеки сотни раз. Но только сейчас он действительно взглянул на нее, и он сделал поразительное открытие. Внешний вид библиотеки вызывал у него отвращение. Городская библиотека стояла на углу Стейт-стрит и Миллер-авеню, Это была облицованная гранитом коробка, окна которой были похожи на бойницы. Покатая крыша нависала со всех четырех сторон здания, и из-за узких окон и теней, отбрасываемых крышей, здание было похоже на сердитое лицо каменного робота. Дом был выдержан в стиле архитектуры штата Айева, хорошо знакомым Сэму Пиблзу, который занимался продажей земельных участков и строений почти 20 лет, и который придумал ему название «Уродец Среднего Запада». Неприглядный вид этого здания скрашивали клёны, которые образовывали что-то вроде рощи вокруг него весной, летом и осенью. Но теперь в конце суровой Айовской зимы на клёнах не было листьев, библиотека была похожа на склеп невероятных размеров. Ему не нравилось это здание. Оно вызывало чувство неудобства, он не знал почему. В конце концов, это была просто библиотека, а не темница инквизиции. Все же противная отрыжка поднялась в груди, когда он шел по вымощенному плитами тротуару. Во рту появился странный сладковатый привкус, который напомнил ему о чем-то чем очень далеком. Он положил успокоительную таблетку в рот, начал разгрызать ее, и вдруг четко решил, что его выступление достаточно хорошо в таком виде, в каком оно есть. Не здорово, но достаточно хорошо. В конце концов, это всего лишь Rotary Club, а не он. Хватит обыгрывать его. Он собрался был вернуться в контору и заняться письмами, которые он проигнорировал сегодня утром. Он уже начал поворачивать назад, но подумал как ты по-дурацки. В самом деле по-дурацки. Ты что, хочешь быть дураком? Ладно. Но и ты согласился сделать эту черту речь? Почему же не сделать хорошую? Он задумался, входить ему в библиотеку или нет. Он любил пошутить насчет рот club И Крейг тоже. И Франк Стивенс. Не упускали возможности посмеяться над этими собраниями почти все молодые бизнесмены в Джанкушн-Сити но они редко пропускали их, и Сэму казалось, что он знал причину. В этом месте можно наладить связи. Здесь таким, как он, можно было встретить какого-нибудь местного бизнесмена и постарше. Таких, как Элмер Баскин, благодаря банку, которого удалось достроить открытый торговый центр в Бивертоне два года тому назад. Таких, как Джордж Кенди который, как говорили, при желании мог достать 3 миллиона долларов для целей развития, стоило ему набрать нужный номер. Это были солидные люди города. Большие любители баскетбола в своей школе. Они ходили стричься к Джимми, ложась в постель, надевали не пижаму, а боксерские трусы и просторную майку. Даже теперь пили пиво из горла, Но оставшись хотя бы на один вечер в кафе у кедровой стремнины не позволяли обслуживать себя не по первому классу. Это были мускулы и нервы Джанкшен-Сити. А поняв это, понимаешь, почему Сэм не переставал наведываться в клуб по пятницам вечером? Разве не становится понятным, почему Крейг позвонил в такой запарке, узнав, что глупый акробат сломал свою глупую шею? Следует привлечь к себе внимание мускулов и нервов, но не тем, что ты обмешурился. «Они все будут навеселее», — говорил крайк И Нейми сказала тоже. Сэму уже пришло в голову, что он никогда не видел, чтобы Элмер Баскин брал что-нибудь крепче кофе. Ни разу. И он, вероятно, не один такой. Некоторые из них могут напиться, но не все — И напьются, по всей вероятности, те, от которых мало толку Воспользуйся данным тебе правом, Сэм И, может быть, поможешь себе В этом нет ничего невозможного Да, нет, невероятно, конечно, но не невозможно И в этом было еще что-то Нет, не теневая политика которую можно сделать или не сделать, на собрании спикеров в Ротари-клаб в пятницу вечером, а возможность гордиться отлично выполненной работы. И так это было просто дурацкое выступление. Ну и что? И это была дурацкая библиотечка в маленьком городе. Что важное можно связывать с ней? Вокруг нее даже кусты не растут. Сэм вновь направился ко входу, Но он остановился и нахмурил лоб. Как странно, что он подумал об этом. На пустом месте, казалось, появилась интересная мысль. Вокруг библиотеки не растут кусты. Какое это имеет значение? Он не знал. Но он точно знал, что это подействовало на него магически. Несвойственная ему нерешительность улетучилась, и он еще раз направился ко входу. Он поднялся по четырем каменным ступеням и помедлил. Вокруг не было никого. Он ухватился за ручку двери и подумал, бьюсь об заклад, она заперта. Бьюсь об заклад, что библиотека не работает по пятницам после обеда. В этой мысли было что-то странное успокоительное. Но старомодная щеколда повернулась, и тяжелая дверь бесшумно качнулась вовнутрь. Стэн вошел в небольшое фойе, наступая на пол, выложенный белыми и черными мраморными прямоугольниками. В центре вестибюлю стоял треножник, на котором была прикреплена табличка, состоящая из одного слова, написанного очень большими буквами «ТИШИНА». «Не молчание золота» или «Соблюдайте тишину, пожалуйста», а лишь одно броское, четкое слово «ТИШИНА». «Бейся об заклад». «Сказал Сэм. Он только пробормотал слова, но здесь была очень хорошая акустика, и его тихое бормотание отозвалось с ворчливым эхом, и он съежился. Показалось, что эхо накатилось на него с высокого потолка. В этот момент он почувствовал, будто он снова в четвертом классе, и что миссис Глейстес сейчас всыплет ему за то, что он отключился» в неподходящий момент. Он огляделся неловко вокруг, полагая, что какая-нибудь недоброжелательная библиотекарша стремительно прибежит из главного зала, чтобы посмотреть кто это осмелился нарушить тишину. Престань Бог ради тебе сорок лет. четвертый класс и так давно дружище. но здесь это не казалось далеким. Здесь четвертый класс был почти рядом. «Только протяни руку и потрогай». Он прошел по мраморному полу слева от треножника, подсознательно подаваясь вперед, чтобы не стучать каблуками, и вошел в главный зал городской библиотеки Джакшн-Сити. С потолка, который был метров на 6 выше, чем в фойе, свисало несколько стеклянных плафонов, ни в одном из которых не горели лампочки. Свет проникал через два больших верхних угловых люка. Этих люков было бы достаточно в солнечный день. Возможно, даже было бы уютно и приятно. Но в ту пятницу было пасмурно и мрачно, и света явно не хватало. В углах притаились хмурые тень Сэм Пиблз почувствовал, что сделал что-то не так. У него было такое чувство, будто он не просто вошел в дверь и пересек фойе. Он почувствовал. Будто он вошел в другой мир, абсолютно не похожий на мир маленького Айева, который он иногда любил, иногда ненавидел, но чаще принимал таким, как есть. Здесь воздух казался тяжелее нормального, и, казалось, не проводил света, как нормальный воздух. Тишина давила, как тяжелое одеяло, холодила, как снег. В библиотеке никого не было. По стенам на высоте человеческого роста висели полки с книгами. Подняв голову к верхним люкам, на которых были установлены металлические решетки, Сэм почувствовал, что у него закружилась голова. Мгновенно ему показалось, что его перевернули вниз головой и подвесили за ноги над глубокой квадратной пропастью, обрамленной книгами. Вдоль стен там и тут стояли стремянки на резиновых колесах, На всем замкнутом пространстве, от того места, где он стоял, до столика библиотекаря, в дальнем конце большого и высоченной комнаты, было два деревянных островка. Один островок — длинная дубовая стойка для журналов. Каждый журнал в аккуратной пластиковой корочке имел свое место на стойке. Под ними, казалось, спрятались странные животные, следящие за этой молчаливой комнатой. Табличка наверху стойки изрекала команду «Кладите!» Все журналы на место. На левой от стойки для журналов висела полка с абсолютно новенькими книгами художественной литературы. Табличка наверху полки устанавливала семидневный срок пользования ими.